Чем был вызван этот ответ несчастной пивуньи Беззаботностью? Забывчивостью? Великодушием? Рудольф заметил также, что в ее рассказе не было ни слова ненависти к ужасной женщине, мучившей ее в детстве. — И что ж ты сделала на следующий день? — спросил поножовщик. Право, я была в конец измучена. утро вместо того, чтобы идти за червями, я побежала в сторону пантеона и шла весь день в одном и том же направлении, до того я боялась сычей. Я готова была отправиться на край света, лишь бы не попасть к ней в лапы. Очутилась я на глухой окраине, где не у кого было попросить милостыни. Да я и не осмелилась бы это сделать. Ночь я провела... На складе среди штабелей дров. Я была маленькая, как мышка, подлезла под старые ворота и зарылась в кучу древесной коры. Мне так хотелось есть, что я принялась жевать тоненькую стружку, чтобы обмануть голод, но она оказалась слишком жесткой. Мне удалось откусить кусочек березовой коры. Березовая кора помягче, и тут я заснула. На рассвете я услышала какой-то шум и заползла дальше вглубь склада. Там было почти жарко, как в подвале. Если бы не голод, я еще никогда не чувствовала себя так хорошо зимой. В точности, как я, в моей гипсовой печи. Я не смела выйти со склада, боялась, что сычиха, разыскивает меня, чтобы вырвать мне зубы, а затем бросить в воду на съедение рыбам, и она, конечно, поймает меня, как только я сойду с места. Прошу, не говори больше об этой страшной ведьме, у меня глаза наливаются кровью. Наконец, на другой день я опять пожевала немного березовой коры и уже стала засыпать, когда меня внезапно разбудил громкий собачий лай. Прислушиваюсь. Собака продолжает лаять, приближаясь к штабелю дров, где я спряталась. Новая напасть. К счастью, собака, не знаю почему, не появлялась. Но ты будешь смеяться, поножовщик. А с тобой всегда можно посмеяться. Ты все же славная девочка. Ей-богу, я жалею, что ударил тебя. А почему тебе было и не ударит меня? Ведь у меня нет защитника, а я? — спросил Рудольф. — Вы очень добры, господин Рудольф, но поножовщик не знал, что вы окажетесь там. Да и я не знала. — Все равно от своих слов я не откажусь. — Очень жалею, что ударил тебя, — повторил поножовщик. — Ну, продолжай свой рассказ, детка, — сказал Рудольф. Итак, я лежала, притулившись под штабелем дров, Когда залаяла собака, и чей-то грубый голос сказал: Моя собака лает, кто-то спрятался на складе. Наверное, воры, говорит другой голос. И оба они начинают наускивать собаку. Пиль, пиль! Собака бежит прямо на меня. Испугавшись, я закричала, что есть мочь. Что это? говорит первый голос. Как будто ребенок кричит. Мужчины отзывают собаку, идут за фонарем, я выхожу из своего убежища и оказываюсь лицом к лицу с толстым мужчиной и с рабочим в блузе. — Что ты делаешь на моем складе, воровка? — злобно спрашивает толстый человек. Мой добрый господин, я не ела уже два дня. Я убежала от сычихи, которая вырвала у меня зуб и хотела бросить в реку на съедение рыбам. Мне негде было переночевать. Я подлезла под ваши ворота и проспала ночь на куче коры под вашими штабелями. Я никому не хотела причинить зла. Тот торговец говорит рабочему, — Меня такими роскознями не проведешь. Эта девчонка... — Воровка. Она пришла воровать мои дрова. — Ах, он старый осел, старый болван! — вскричал поножовщик. — Воровать его поленья тебе было всего восемь лет! — Конечно, — он сказал глупость. Рабочий правильно ответил. — Воровать ваши дрова, хозяин? Да откуда у нее силы возьмутся? Она меньше самого мелкого вашего полежка. — Ты прав, — говорит толстяк. Но воры часто учат детей шпионить за богатыми людьми и даже прятаться в их домах, чтобы ночью открывать входные двери своим сообщникам. Надо отвести ее в полицию. Но ну и дурак стояросовый этот торговец меня отводит в полицию. Я рассказываю все по порядку, выдаю себя за бродяжку. Меня сажают в тюрьму, а затем уголовный суд отправляет меня... За бродяжничество в исправительное заведение, где я должна пробыть до шестнадцати лет. Я горячо благодарю судей за их доброту. Еще бы! Понимаешь, в тюрьме меня кормили. Никто не бил меня. Это был рай по сравнению с чердаком Сычихи. Кроме того, в тюрьме я научилась шить. Но вот беда. Я ленилась. Любила бездельничать. Мне нравилось петь, а не работать, особенно, когда светило солнышко. О, если на дворе было ясно, тепло, я не могла удержаться и принималась петь. И тогда, как это ни странно, мне чудилось, что я на воле. — Иначе говоря, деточка, ты прирожденный соловей, — сказал Рудольф, улыбаясь. — Вы очень любезны, господин Рудольф. С того времени меня звали Пивуньей, а не Воровкой. Наконец мне исполняется шестнадцать лет, и я выхожу из тюрьмы. За ее воротами меня встречают здешняя людоедка и две-три старухи, которые навещали некоторых заключенных моих приятельниц, и всегда говорили мне, что в день моего освобождения у них найдется для меня работа. «А, вот оно что, понимаю». Пробормотал поножовщик. Принцесса, ангелочек, красотка, сказали мне людоедка и старухи, хотите поселиться у нас? Мы оденем вас, как куколку, и вы ничего не будете делать, только веселиться. Ты смекаешь, поножовщик, что я не зря провела восемь лет в тюрьме и понимала, что к чему. Их послала к черту этих старых сводниц, и сказала себе, я хорошо умею шить, скопила за это время 300 франков, я еще молода. — Да, молода и красивая дочка, — сказал поножовщик. Я провела в тюрьме 8 лет, и теперь хочу попользоваться жизнью, ведь это никому не повредит, а когда деньги кончатся, то и работа найдется. И я начинаю сорить деньгами. Это была большая ошибка, — прибавила Лилия-Мария со вздохом. Прежде всего мне надо было обеспечить себя работой. Но дать мне совет было некому. Словом, что сделано, то сделано. И так я принимаюсь тратить деньги. Прежде всего накупаю цветов, чтобы украсить свою комнату. Я так люблю цветы. Потом покупаю платье, красивую шляпу и еду на осле в Булонский лес. Еду в Сен-Жермен, тоже на Не Небось, с любовником, дочка? — спросил поножовщик. — Бог ты мой, нет. Мне хотелось быть самостоятельной. Мы развлекались с моей товаркой по тюрьме, которая попала туда из воспитательного дома, хорошей такой девочкой. Ее звали по-разному, кто Регулеттой, кто Хохотушкой, потому что она постоянно смеялась. — Регулетта? Хохотушка? Что-то не припомню такой, — сказал поножовщик, видимо, роясь в своих воспоминаниях. — Ну, еще бы, конечно, ты ее не знаешь. Хохотушка — честная девушка. Она превосходная швея и теперь зарабатывает не меньше двадцати пяти су в день и у нее собственное гнездышко. Вот почему я больше не посмела увидеться с ней. Я так усердно сорила деньгами, что под конец у меня осталось всего сорок три франка. — На эти деньги тебе следовало купить ювелирный магазин, — пошутил поножовщик. — Признаться, я поступила лучше. Белье мне стирала. Женщина, родом из Лотарингии, кроткая как овечка. В то время она была на сносях. А из-за своей работы ей вечно приходилось валандаться в воде. Представляешь, работать прачкой она больше не может и просит принять ее в бурб. Мест там больше нет, и она получает отказ. Бедняжка должна вот-вот родить, заработка больше нет — Она даже не может заплатить за койку в меблированных комнатах. К счастью, как-то вечером она случайно встречает у моста парижской богоматери жену Губена, которая уже четыре дня прячется в подвале полуразрушенного дома, что находится позади больницы «Отель Дье». А почему жена Губена должна была прятаться?» Она боялась мужа, который хотел убить ее, и выходила только по ночам, чтобы купить себе хлеба. Таким образом, она повстречала бывшую прачку, которая не знала, где преклонить голову, а ведь она скоро должна была родить. Жена Губена привела ее к себе в подвал. Все же это была крыша над головой. — Погоди, погоди. Жену Губена зовут Эльминой. — Да. «Славная она женщина и хорошая портниха», — ответила Певуния. Она шила на меня и на хохотушку. Словом, она сделала, что могла. Она отдала половину своего подвала, соломенной подстилки и хлеба, бывшей прачки, которая родила там крохотного, жалкого ребеночка, А у женщины нет даже одеяла, чтобы завернуть его. Ничего нет, кроме соломы. Тогда жена Губена не выдержала, рискуя встретить мужа, который повсюду разыскивал ее. Она вышла среди бела дня на улицу, чтобы повидаться со мной. Она знала, что у меня осталось еще немного денег, и что я не жадная. Как раз мы с хохотушкой собирались сесть в Аглицкую кабарлетку, наемный кабриолет на четырех колесах, и истратить мои последние сорок три франка на поездку за город, в поля. Я так люблю деревню, люблю смотреть на деревья траву. Но когда Эльмина рассказала мне о несчастье с прачкой, я отослала кабарлетку, бегом вернулась к себе домой, взяла постельное белье, матрац, одеяло, вызвала носильщика и поспешила с ним в подвал к жене Губена. Вы бы видели, как была довольно бедная роженец. Мы с Эльминой попеременно ухаживали за ней. А когда она поправилась, я помогала ей до тех пор, пока она не вернулась на свою прежнюю работу. Теперь она зарабатывает себе на жизнь. Но мне никак не удается всучить ей счет за стирку моего белья. Я прекрасно понимаю, что таким образом она хочет расплатиться со мной, но если так будет продолжаться, я откажусь от ее услуг, — важно проговорила Певунья. «А что сталось с женой Губена?» «Как ты не знаешь?» — спросила Пивони. – Не это в чем дело? Несчастная женщина!» Губен не промахнулся. Трижды всадил ей нож между лопатками. Он узнал, что ее видели возле больницы «Отель Дье», как-то вечером подстерег ее, когда она вышла из подвала, чтобы купить молока для роженицы, и убил ее. Так значит, ему амба — конец. И, видно, через неделю его чикнут, казнят. Вот именно. — И что же ты сделала, девочка, когда истратила на роженицу свои последние деньги? — спросил Рудольф. Ну, — Я попробовала найти работу. Я хорошо умела шить, была предприимчивой, чувствовала себя уверенно. Вхожу в белошвейную мастерскую на улице Святого Мартина. Мне не хотелось быть обманщицей. Я говорю, что два месяца назад вышла из тюрьмы и ищу работу. Мне указывают на дверь. Я прошу дать мне на пробу какое-нибудь шитье. Хозяйка мастерской отвечает, что она не доверит мне даже рубашки. А опросить об этом значит считать ее за дуру. Когда я, убитая, возвращалась домой, мне повстречалась людоедка и одна из старух, которые всегда приставали ко мне после выхода из тюрьмы. Я не знала, как жить дальше. Они увезли меня, напоили водкой. Вот и все. — Понимаю, — сказал поножовщик, — теперь я знаю тебя так же хорошо, как если бы был сразу твоим отцом и матерью, и ты никогда не покидала бы меня. Вот это у исповедь так и исповедь. Можно подумать, будто ты жалеешь, что рассказала нам свою жизнь, деточка, — спросил Рудольф. Вы правы, тяжело ворошить старые. Сегодня мне впервые случилось вспомнить обо всем, начиная с детства, — — А это не весело? Не правда ли, поножовщик? — Ладно уж, — иронически сказал поножовщик. — Ты, видно, жалеешь, что не была кухонной девкой в какой-нибудь харчевне или прислугой у старых дураков и нянькой их старых кошек. Все равно быть честной, верно, очень приятно, — проговорила со вздохом Лилия Мария. Честный. — Взгляни только на эту физиономию! — воскликнул разбойник с громким смехом. — Честный! — А почему бы тебе не получить награду за добродетель, чтобы почтить неизвестных тебе отца с матерью? С лица Певуньи сошло за последние минуты характерное для нее беззаботное выражение. — Ты знаешь, поножовщик, что я не плакса, — сказала она. Отец мой или мать бросили меня у придорожной тумбы, как надоевшую собачонку, и они в обиде на них. Может, они и сами не могли прокормиться, но, видишь ли, бывает доля счастливее моей. счастливее твоей? Что тебе еще надобно? Ты хороша, как картинка, тебе нет семнадцати лет, ты поешь, как соловей. Ты кажешься девочкой, тебя прозвали Лилией Марией, и ты еще жалуешься. Посмотрим, что ты скажешь, когда в ходунах ногах, и у тебя будет грелка, и на голове парик под шиншиллу, как у нашей людоедки. О, я никогда не доживу до ее лет. Ведь, может, у тебя есть патент на то, как не стать герухой? Старухой. Нет, но я долго не протяну. У меня такой нехороший кашель. Вот оно что. Я так и вижу тебя на кречеле, похоронных дрогах. Ну и глупая же ты, прости, Господи. И часто в голову тебе приходят такие мысли, пивунья? Спросил Родольф. Иногда. Вы-то, господин Рудольф, наверное, поймете меня. По утрам, когда за монетку, данную мне людоедкой, я покупаю себе немного молока у молошницы, которая останавливается на углу Старосуконной улицы, и вижу, как она возвращается домой на своей тележке, запряженной ослом, я часто завидую ей. Я говорю себе, она едет в деревню, на вольный воздух, в свою семью, А я поднимаюсь одна денешенька на чердак людоедки, где даже в полдень бывает темно. — Ну что ж, дочь моя, а выкини такую штуку, будь честной, — сказал поножовщик. — Честный, бог ты мой, а на какие шиши? Одежда, которую я ношу, принадлежит людоедке. Я должна ей за помещение и за еду. Я не могу уйти отсюда. Она арестует меня как воровку. Я в ее власти. Мне нужно расплатиться с ней. При этих горестных словах бедная девушка невольно вздрогнула. Ну, — Тогда оставайся такой, какая ты есть, и не сравнивай себя с крестьянкой, — сказал поножовщик. — Не сходи с ума. Подумай только, что ты блистаешь в столице... Тогда как молошница возвращается домой, чтобы варить кашу своим соплякам, доить коров, идти за травой для кроликов и получать взбучку от мужа, когда тот возвращается из трактира, — вот ж действительно завидная судьба. — Налей мне, поножовщик, — сказала Лилия Мария после длительного молчания и протянула ему стакан. — Нет, не вина. Водки. Водка крепче. Проговорила она своим нежным голоском, отстраняя жбан с вином, который взял было поножовщик. — Водки! Наконец-то! Вот такой я люблю тебя, дочка! — Ты не робкого десятка, — сказал он, не поняв состояние девушки и не заметив слезы, повисшие на ее ресницах. — Как жаль, что водка такая противная! — Она здорово одурманивает, — проговорила Лилия-Мария, поставив на стол стакан, который она выпила с брезгливым отвращением. Радольф выслушал с огромным интересом этот наивный и печальный рассказ. Не дурные наклонности, а нищета и обездоленность привели к гибели эту несчастную девушку.